Глава вторая. Александра. «Добрый день, дамы!» – здоровается он чуть напряженным голосом, но с улыбкой. С той самой шикарной улыбкой, от которой год назад у меня подкашивались ноги. Высокий, загорелый, темно-русые волосы, голубые глаза и белозубая улыбка. Ах, сколько раз я представляла себе нашу с ним встречу! И в своих мечтах я была неизменно в платье и на шпильках, и уж совершенно точно накрашенная. Они как сейчас. Испачканный в муке рукой, поправляю свой поварской колпак, из-под которого выбились непослушные пряди, дергаю кончиком носа, пытаясь не чихнуть. Он скользит по мне взглядом, щурится. Узнает. Сейчас узнает, и я пропала. Говорят, своим бархатным голосом произносит он, что у вас лучшее в городе пекарня? Угостите чем-нибудь. В смысле? Что, не узнал? Он меня не узнал? «Да-да, конечно», – выскакивает зал Маринка, пихая по пути меня в бок. «Всегда свежая выпечка по семейным рецептам и лучший зерновой кофе. Звучит волшебно!» Он улыбается уже непосредственно ей. А она и не теряется, выгибается, как кошка. «Ну, Маринка, ну, коза!» «Вам американо, эспрессо, капучино?» – воркует она, пытаясь попасть по кнопкам кофемашины сложно это занятие, когда, не отрываясь, смотришь на клиента, а не на агрегат. — Американа, пожалуйста. Он спокойно усаживается за стойку, прекрасно понимая, какое производит впечатление на женщин. — А из выпечки у нас сегодня... — Маринка делает паузу, вытягивает шею. — Саш, что там у нас сегодня особо удалось? — Все, — рявкаю я, уперев руки в бока. — У нас сегодня удалось абсолютно все. Слойка Свердловская... — Булочка сдобная, пирожки с яблоком и капустой. — Раздельно, конечно, — глухо хихикает Маринка. — Пирожки? — заглядывает ему в глаза, как собачонка. — Отдельно с яблоком, отдельно с капустой. — Да? — Спасибо, что уточнили, — хмыкает он. — А то семейные рецепты бывают разные. Вдруг вместе? Ха — Ха-ха-ха-ха! — заливается неестественным смехом Марина. А он чуть кривится, снисходительно на нее смотрит, оборачивается на меня и вдруг становится серьезным щурится будто всматривается или что то вспоминает вы значит саша тихо уточняет он а у меня от его голоса сердце в пятке да она саша тут же снова встревает маринка а я марина марина удостаивает он ее взглядом очень приятно а я алексей представляется опять смотрит почему то на меня ну смотри ты на нее смотри она вон чуть не «Что? Маринка, ты что себе позволяешь?» Коллега моя сняла с себя фартук, а под ним расстегнута до третьей пуговицы блузка. И в этот вырез отлично видна ее грудь четвертого размера. «А ну-ка, не смотри на нее!» «Марина!» — рявкаю я. «А у нас круассаны в расстойку поставлены?» «Поставлены!» — кивает она нехотя. «А багеты?» «Поставлены!» — она уже откровенно кривится. «А ржаной хлеб?» — Саш, мы же его к обеду делаем! — возмущается моя помощница. — А сейчас у нас что, завтрак? Время и в самом деле одиннадцать. Конечно, ржаной хлеб еще вполне мог бы часик подождать, ну, полчасика так точно. Но мне жутко не хочется, чтобы он пялился на Маринкину грудь. А этот, этот... Алексей! Сидит и улыбается, прямо вот чуть не ржет. И на меня косится, смешно ему значит, повеселиться зашел. «Марин, посмотри ржаной хлеб, пожалуйста!» Не поднимая глаз от витрины, прошу помощницу. «Приказным тоном прошу, между прочим». Она фыркает, злится, но подхватывает фартук и, чуть не снося поддоны своим объемным бюстом, скрывается в подсобке. В зале повисает неуютная тишина. «Блин, и зачем я это сделала? Лучше бы он с Маринкой заигрывал, совершенно не знаю куда себя деть» поворачиваясь к уже разложенным слойкам и, начиная их по второму кругу, перекладывать на соседний прилавок. Он медлит, поднимает стакан с кофе, делает глоток, удовлетворенно кивает и оборачивается ко мне. «Ну, привет, Саша!» Чуть больше, чем за год до этого. «Мне нужен этот конкурс! Ты не понимаешь! Мне нужен этот конкурс!» Размахивая руками, убеждаю Маринку. «Хотя, наверное, скорее себя!» «Это же высшая лига пекарей! Это... это... это как Оскар среди кондитеров!» «Саш!» — моя подруга детства смотрит на меня жалобно немного снисходительно. «Ну куда ты со своими провинциальными рецептами? Там такие повара!» Она воздевает руки к потолку. «А ты?» «А я всем докажу!» — топаю ногой. «Всем докажу, что я не хуже!» Бабушкин рецепт уникален. Я его дорабатывала, адаптировала. Они такого никогда не видели. Да они от одного аромата в обморок упадут. Я собираюсь выйти на конкурс с ржаным хлебом, солодом, изюмом и семечкой. Фишка в том, чтобы взять определенный сорт несладкой ягоды и семечку измельчить, но не в муку. И обязательно дать тесту маслом семян насытиться. И... Боже, да там же столько нюансов! Столько мелочей, к которым я уже привыкла с детства, но для других это как высшая математика. «Я их всех сделаю, Марин! Я смогу!» Твердым голосом убеждаю подругу. «Эх, Сашка!» Моя бывшая одноклассница распахивает объятия. «Бабушки бы тобою гордились!» Я всхлипываю. «Да, бабушки бы мною гордились. Особенно баб Валя. Я ж на конкурс с ее рецептом иду. Она пекла всегда, каждый день». Хлеб в магазине мы вообще не покупали. Тесто замешивала на раз-два и не считала это чем-то сложным или особенным. Она и сама была как сдобная булочка, низенькая, полненькая. А я уродилась баб Машу, высокая и тощая, как жерть. И, несмотря на то, что любила печь, вес никогда не набирала. Баб Валя сокрушенно вздыхала, а баб Маша гордилась, что вот у нашей-то девочки не будет проблем с женихами. Проблемы были. Несмотря на то, что я пекла, По словам баб Вали, как волшебница, и выглядела, по словам баб Маши, как богиня, проблемы были. Может, от того, что растили меня две старушки, и в обществе сверстников я просто не знала, куда себя деть. Так уж вышло. Родители погибли в автокатастрофе, когда я была совсем крохой. Их матери погоревали, да и съехались, чтобы вырастить внучку. У нас дома всегда было вкусно, чисто и весело, но с ровесниками общаться я не умела. Зато уж выучилась великолепно. Школу закончила на высшие баллы. Но когда решила поступать на технологах хлебобулочной промышленности, больше всего возражала, как ни странно, баб Валя. «Да разве это профессия?» — сокрушалась старушка. «Ты же и так умеешь печь!» — вторила ей баб Маша. А я стояла на своем. Сердцем чувствовала, что если подойти к бабушкиным рецептам с научной базой, то... К сожалению, к тому времени, когда я решилась открывать пекарню, ни Баб Вали, ни Баб Маши со мной уже не было. Они сгорели одна за другой, едва мне исполнилось двадцать. Баб Маша, уходя, сжимала мою руку и шептала, «Ты только всегда мечтай! Верь своему сердцу! Оно у тебя мудрое! Верь!» Тогда я решила, что это она моей страсти к выпечке. Поэтому, отплакав свое, часть наследства потратила на то, чтобы открыть собственную пекарню. В самом центре, около рынка. Козырное место, уютный зал. Но мне очень не хватало оборудования. И вот, конкурс с каким-то умопомрачительным призовым фондом. «Маринка, я совершенно точно знаю, что возьму этот приз!» Сжимая подружкину руку. «Точно возьму, и у меня будет лучшая пекарня в городе!» И, как ни удивительно, сердце меня не обмануло. Правда, взяла я приз не в категории «Лучшее ржаное изделие», а «Открытие года». Я — открытие, с ума сойти. Это был шок, эйфория, восторг. Я не помнила себя от счастья. На фуршете обнимала каждого, кто подходил меня поздравить, пока не встретила взглядом с ним.